Глава 12. И снова в бой, или то чувство, когда ты на своём месте и в своей жизни. С остальными пленными, точнее, освобождёнными, мы разобрались быстро. Всем выдали компенсацию в 20 золотых, места без очереди в школах и больницах, и предложили всем вакансии и место жительства. И мои личные извинения. Следом я поторопилась в цех по производству духов, нас уже давно ждали. Мне кажется, наши новые сотрудники чуть с ума не сошли, когда их в подвал провожали. В кабинете находились трое мужчин и пять женщин. Нужно приступать к работе. Но меня била дрожь, в голове был хаос. У меня, наверное, заплаканное лицо и растрёпанный вид, раз они на меня уставились, как бараны на новые ворота. «Здравствуйте, уважаемые. Моё имя Асия Форвин. Буду рада нашему знакомству и дальнейшему сотрудничеству». «Хочу вас ознакомить с моей новой разработкой — духи или элитный парфюм». Я взяла из рук Рене флакон духов и немного разбрызгала в воздухе. Невероятный аромат окутал нас всех. Из такого помещения запах выветрится примерно дня через три, с кожи человека через 24 часа. Их интерес передался мне через камень. Их лица не изменились, но начало хорошее. «Прежде всего, я бы хотела с вами познакомиться и услышать ваше мнение о моей задумке. Да, пока она в сыром для вас виде». Первым отозвался большой и симпатичный мужчина, одетый, как и другие, в парадно-выходной костюм. Но руки выдавали его с головой. Кузнец. «Моя леди. Моё имя Ирис. У меня своё кузнечное дело, которым я управляю более 30 лет». Ваша идея, несомненно, интересна, но я не понимаю, чем я могу вам помочь в этом деле. Для вас у меня будет работа, не переживайте, уважаемый Ирис. Он немного покраснел, но не разбираюсь я ещё в местном лексиконе, этикете и правилах общения. Моя леди, простите, но я не занимаю большого поста, и я не из знатного рода. Вы мастер своего дела, и вас нужно уважать уже только за это». Я с улыбкой протянула ему руку для пожатия. Он в смятении и с задержкой протянул свою в ответ. Я повернулась ещё к одному мужчине с яркой внешностью. «Моя леди, моё имя Амаран. Позвольте выразить вам свою признательность и счастье познакомиться с вами». Он очень низко поклонился, кажется, хотел переплюнуть кузнеца. «Мне тоже приятно познакомиться, уважаемый Амаран. Я ювелир». Вы могли видеть мои работы в шкатулках вашей матушки. Она была моим постоянным заказчиком, да прославят её небеса. Да, ваши работы великолепны, и ваша кандидатура была на первом месте. Вы более чем подходите для нашего дела. Уважаемый Амаран, насколько я знаю, у вас самый большой опыт в обучении. Я бы хотела с вами поговорить отдельно. Герцогству нужны преподаватели для вечерней школы. Там мы будем давать всем желающим профессии и работу. Обучение будет проводиться за мой счёт. Образование у вас стоит очень дорого, и чего-то добиться могут лишь люди из богатых семей. Моя же школа — это шанс для простых людей. Это очень хорошая идея, но мы не вправе брать от вас плату. Со своей стороны я поддержу любое ваше начинание, моя герцогиня. С вами приятно иметь дело, уважаемая Маран. «Моя леди! Моё имя Циозий! Я Стекладув! Я ученик, который только принял дело от своего учителя. Да, я молод, но мои работы вас приятно удивят». «А кто ваш учитель, уважаемый Циозий?» «Он из тайного ордена полубогов. Сейчас он уже пять лет находится в заключении. Ему дали пожизненное. Надеюсь, он попадёт под скорую амнистию, если не совершал тяжёлых преступлений». Улыбчивый и галантный парнишка открыл рот в изумлении тут же спохватился, поклонился и тоже пожал руку. Обычные трудяги, в меру честные и даже с хорошими манерами, и одеты опрятно. Я повернулась к женщине и трем девушкам, улыбнулась, подбадривая их. «Моя леди, я Ева, травница, и в маслах разбираюсь, всё собираю сама. Вот мои дочери, старшая Яра». Вперёд вышла миловидная девушка, сильно похожая на мать из такой же рыжей шевелюрой. Я кивнула. «Приятно познакомиться, Ева и Яра». Девушка сделала шаг назад. «А это мои младшие, близнецы, Ирма и Кара. Они были настолько взволнованы, что чуть не упали при поклоне. Приятно познакомиться». «Как же нервничаешь, пытаясь различить близнецов, особенно если они одинаково одеваются». «Простите, моя леди, они не разговаривают с давнего времени, не мы». «Всё хорошо». Я постаралась удержать лицо. Таких людей больше всего раздражает жалость. Главное, чтобы выполняли свою работу. Рене, все дали клятву о молчании? Да, моя леди. Я выдохнула, немного громко. Это волнительно, начинать что-то новое. Сначала я хочу объединить мужчин. Вы должны создать нечто уникальное. Я протянула им флакон. Нужно сделать наподобие этого. Амаран. Вы поможете Ирису с механизмом. Работа ювелира очень тонка, и вы не упустите ни одной детали, а кузнец сможет из обычных металлов притворить это в жизнь. В механизме, возможно, присутствуют материалы, не существующие в природе, их нужно будет заменить. Эту идею вы можете присвоить себе и использовать в других отраслях, применений множества. А Ациозий создаст вместе с вами форму флакона — Тут можете дать волю своей фантазии. Размер, цвет, форма, текстура стекла. Но объём не более 300 миллиграмм. Жду отчёт через месяц. Партия в 500 штук. Для первого раза будет достаточно. Составьте подробный список расходного материала и передайте Рене. Она вам на материал сейчас выдаст. Как вы думаете, посильная для вас задача? «Да, конечно. Но не маловат ли объём?» — спросил за всех ирис Так как товар новый, нужно создать на него спрос, устроить бум, чтобы были заказы и мы имели представление о необходимых объёмах. Чем ограниченнее товар, тем дороже он будет стоить. Это хорошо. И ещё нужно продумать более экономный вариант производства флаконов. Я хочу, чтобы каждая женщина могла себе позволить приобрести духи по разумной цене. А у мужчин будет ещё один способ порадовать своих дам. Ведь на них всё — работа, дети, уют. Женщины неоценимы и бесценны. Их нужно любить, оберегать, защищать и баловать. По какой цене вы планируете продавать... Эм... Духи, чтобы мы понимали, какие материалы использовать? Духи эконом-класса будут стоить от золотого до пяти. Всё будет зависеть от размера флакона и аромата. Ещё на цену будет влиять роспись флаконов и украшения — а вот для нашего знатного и богатого населения — от 20 до 100 золотых. Но стоимость флаконов не должна превышать для эконом-класса 30 мг 50 серебряных, 150 мг золотой и 30 серебряных, 300 мг 2 золотых. Для знати 30 мг 5 золотых, 150 мг 7 золотых, для флакона 300 мг 10 золотых. Все флаконы должны быть безупречны. Мы создадим имя, отвечающее за качество. С каждым месяцем мы будем уменьшать количество флаконов, так как их можно будет использовать повторно. Они будут платить только за сам аромат. Но если захотят поменять, чему мы будем способствовать, будет нужен новый флакон. Мы создадим разнообразие ароматов. Будут четыре основных, и один раз в месяц будем выпускать один аромат в ограниченном количестве. Можно будет создать коллекцию. Вы заметили, что в комнате изменился запах? Они кивнули. Наши духи будут иметь успех. Через некоторое время можно будет смешивать мужские ароматы и расширить территорию. Соответственно, флаконы поменяются. И самое главное — флаконы не будут соответствовать ароматам. Поэтому покупатель будет выбирать не только аромат, но и флакон, интересный ему. Конечно, для флаконов эконом разнообразие будет поменьше из-за цены. С первой партией, я думаю, вы справитесь на ура. Поверх материала я буду платить за работу по 50 серебряных за эконом и по золотому за дорогие, элитные. Это очень разумная цена. Ваш заработок составит примерно по 100 золотых каждому, но за высокую плату я буду требовать идеальное выполнение работы. Также будут штрафы и отстранение от дела». «А она точно женщина?» шепотом спросила Моран у Ириса. «А вы сомневаетесь?» — переспросила я у него. И он залился краской. «В чём ваши сомнения?» «Я настолько умных леди ещё не видел. Да многие мужчины с вами даже рядом не стояли. Моя леди, я восхищён вами». «Конечно, мне было приятно слышать похвалу. Но это было, как у ребёнка игрушку отобрать. В этом мире много чего уже есть, и плюс к этому мне в основном встречаются хорошие люди. Теперь у меня есть дочь». И ради неё я буду работать 24 на 7, чтобы она жила в лучшем из миров. Тем более, когда у меня есть деньги и власть, хоть и шаткая. Плюс знания другого мира. Сделать всё легче лёгкого. Я знаю, я всё смогу и никогда не сдамся. Ну, как вам моя идея? Если согласна, Рене оформит все документы, где будут прописаны мои и ваши условия. «А ещё, уважаемый Ирис, для вас у меня есть один заказ с рисунками и размерами. Вы получите их у Рене, у вас сжатые сроки и цену назначите сами». «Да, моя леди». «Если ко мне нет вопросов и предложений, тогда я доверяю вас, Рене». И указала на стол возле шкафа. «Девушки, если вы не против, попьём чай и переведём дух». «Как желаете, моя леди», — ответила Ева. Побеседовав на отвлечённые темы и отдохнув, готовясь ко второму раунду объяснений, мы расслабились. «Дорогие мои, на вас ложится самое тяжёлое. Это создание сердцевины». Я протянула им флакон с отличными духами. Рене сделала, пока я разбиралась с мастерами. Умничка. Я разложила перед ними листы с цифрами и схемами. Хоть что-то я умею. Духи будут состоять из трёх ступеней — Я их называю нотами. Верхние — это те, что вы чувствовали в начале, когда я только распылила духи. Но это недолго, как приветствие. Средние ноты — ноты сердца и души. Я показала пальцами кавычки, но они, скорее всего, не поняли моего жеста. Они мягкие и тёплые, должны держаться долго. А вот низкие или базовые нотки, что будут создавать основу, должны быть насыщенными и тяжёлыми. Духи держатся на коже примерно сутки. У вас в схемах пропорции и эссенции. К ним сейчас добавим список трав, цветов, фруктов и всё, из чего можно вытянуть запах, даже из сладостей. В этом мире было почти всё, что нужно, как и в моём мире. Постепенно мы разбили списки на три группы. Итак, верхние ноты мы добавляем меньше всего. Три к одному. Средние — два к одному. И базовые — один к одному. Следом идёт спирт — один к четырём. Давайте рассмотрим примерный рецепт духов, к примеру, из ванили. Нам понадобится 1 ванильная фасоль, 3-4 столовые ложки органического подсолнечного масла, 40 капель эфирного масла бергамота, эфирное масло кедра и аниса, стеклянный сосуд. Сначала мы разрезаем ванильный боб, выскребаем семена и красиво нарезаем на мелкие кусочки. Следом мы помещаем этот боб, точнее кусочки, в стеклянную бутылочку и добавляем органическое подсолнечное масло. Плотно закрываем бутылочку и оставляем в тёмном прохладном месте на две недели, осторожно встряхивая бутылочку один раз в три дня. Через две недели мы добавляем бергамот, кедр и анис во флакон с распылителем, и уже готовую вытяжку без семян мы добавляем в бутылочку. Следом аккуратно встряхните, и готово. Ещё можно сделать цветочные духи. Смешиваем лепестки сушёных и свежих роз с семенами ванили. Заливаем спиртом, так, чтобы перекрывал смесь. Это должно настаиваться примерно месяц. Следом процедить спирт через сито, чтобы убрать лепестки. И вуаля, всё готово. Мы сидели ещё около двух часов, всё обсуждая. Моя голова готова была взорваться. Прорабатывание соединений, инструменты и многое-многое другое. «Да, я в этом очень плохо разбираюсь, любитель. Хорошо, что условие обговаривала уже Рене, а у меня было время передохнуть». Когда все дела были решены, я выдохнула. «Рене, передай Уилью, что я встречусь с ним завтра. Я сейчас пойду к Елизавете». «И ещё, по поводу погибших. У них были семьи или кто-то зависимый от них?» «Да, у одного молодая невеста, но они не успели вступить в брак». А у Назирита были только родители, он из людей. Первого погибшего, надеюсь, похоронили с почестями? Да, моя леди, всё сделали как нужно. А назириту точнее, родителям, отправь приглашение ко двору с благодарностью за отличную службу от моего имени и назначить им ежемесячное жалование в размере его дохода. Я понимаю, что это не утешит их, но более я ничего сделать не могу. И Турну передай... Пусть ждёт меня завтра к обеду. Начнём обучение пораньше. Как скоро должна прибыть бригада строителей? Через два дня по договору, моя леди. После амнистии через неделю прибудут ещё. И по объявлениям люди уже прибывают. Всё сейчас на этапе проверок документов. Ой, что бы я без тебя делала. Спасибо тебе большое, Рене. Да что вы, моя леди. Мне очень нравится находиться на службе у вас. Интересно, и я, наконец, занимаюсь значимым делом. Я верю, вы — новый виток истории. Объясни ситуацию, Верону. Я хочу к дочери. Увидимся завтра». Когда я зашла в комнату, Лиза сидела на кровати и рассматривала содержимое моей земной косметички. «Мама, ты пришла!» Моя девочка подбежала и обняла меня. «Да, моя девочка, я пришла. Прости, дела задержали». «Я хотела, чтобы сегодняшний день не заканчивался. Я её купала, расчёсывала и играла с ней. Я рассказывала о себе, о мире, работе и моей тётушке, но про Диму решила промолчать. Я заплела ей афрокосы и украсила их цветными нитками. Мне хотелось дольше побыть с ней. Я обнимала и целовала свою девочку. «Лиза, расскажи, как ты здесь жила?» Я задала ей свой самый волнующий вопрос. «Мама, мое имя — Камилия. Мне дали его в приюте. Всё, что я знаю, меня нашли на пороге, а потом меня и моих друзей похитили вампиры. И в тот день я всё вспомнила. Тебя, разговоры, песни. Почему получилось так, что мы не смогли быть вместе?» «Девочка моя, ты... ты... Тебе не понравилось в том мире. Ты решила, что тебе будет лучше здесь. И вот я пришла за тобой и нашла тебя. Ведь я люблю тебя. А папа? Твой папа... А что мне ей сказать? И правду не скажешь, и не солжёшь. Мой мир очень продвинутый, и я сделала что-то вроде магического лекарского оплодотворения. Ты — только моё чудо. У тебя есть я, а у меня есть ты. Теперь понятно, почему я помню только тебя. Давай начнём нашу жизнь заново. Мы долго не хотели засыпать. Она рассказывала про своих друзей, приключения. Оказалось, она тоже любит петь. Потом пришёл демон, и мы его заобнимали. Веселье лилось через край. Я даже спела Песню о сказочной стране С чудо-озерами и жар-птицами Про принца на крылатой колеснице Последний припев мы пели уже вместе И это было действительно сказочно